Глава шестьдесят шестая. «Милая, тебе случайно там в еду наркотики не подмешивали?» «Не знаю, что и подумать», — предположил Алекс. «Подмешивали», — честно ответила Ника, вспомнив вкус мерзкой манной каши. «Тогда всё понятно», — сделал вывод её друг. «Дорогая, скажи, пожалуйста, ты будешь так приветствовать каждого сотрудника Ордена?» Глухим от напряжения голосом поинтересовался Алекс. «Смотри, там вон ещё и Макс на горизонте». «Нет, конечно, нет». Отчаянно затрясла головой Ника. «Прости меня, Сашенька, прости, пожалуйста. Но я должна была убедиться. Я только сейчас поняла, что это не сон и не те странные опыты, что они надо мной проводили». «Это не сон и не опыты, любовь моя. Ты в безопасности. Я рядом, всё хорошо». Постарался успокоить он ее таким тоном, каким разговаривают с душевнобольными. Но, по крайней мере, с тобой я по-настоящему понял, что такое любовь. Философски добавил он, уводя ее подальше от своего лучшего друга. Да, и что же? С провинившимся видом робко уточнила девушка. Мазохизм, вздохнул он. Голова не болит, не кружится, не тошнит, слабости нет, сердце не болит. Официальным тоном медицинского работника Андрей навалил на Нику миллион вопросов, одновременно подводя её к окну и направив на её глаза небольшой, размером с ручку, но яркий фонарик, внимательно изучая реакцию зрачков. Как прошло пробуждение? Поинтересовался он, получив на всё ответ «нет». «Бесподобно», — ответил за девушку Алекс. «Она уже успела в засос поцеловать Дмитрия и сломать мне нос». «Ну, бьёт, значит, любит», — утешил его Андрей. «Но я не вижу, что с твоим носом что-то не так», — целитель с подозрением покосился на Алекса. «Она его вылечила», — ответил тот. «Что значит вылечила?» — не понял целитель. «Ты ведь сказал, что твой нос был сломан. Я не ослышался?» «Но ведь на сращивание костей обычно уходит более получаса. И я не припомню, чтобы ты обращался к нам за помощью». Она сделала это за пару секунд. С недоумением пожал плечами Алекс. И взгляды всех присутствующих с удивлением обратились на Нику. Я сама не понимаю, как это получилось, растерянно развела она руками. Нам нужно будет исследовать этот феномен, решительно вынес вердикт Ян. В комнату с младенцем на руках вошла третья целительница, Ирина. Привет, Вероничка, радостно заулыбалась она. «Как себя чувствуешь?» «Нормально, вроде», — неуверенно ответила девушка и с любопытством уставилась на крошечный свёрток в руках Ирины. «Это твой?» — поразилась она. «Какой хорошенький. Когда ты успела? Меня же всего месяц не было». «Нет, не мой, к сожалению», — рассмеялась целительница. «Это Алекса». «Что?» Перехватило дыхание у Ники. Ей показалось, что её ударили под дых. Нет, нет, не куси. Нет, это не мой ребёнок, поспешил оправдаться Алекс, напуганный тем, как побледнела его девушка. Он подумал, что ещё чуть-чуть и она потеряет сознание. Я его просто нашёл, совершенно случайно в лесу. Ира, ну нельзя же так людей пугать. Прости, Ника, я не так выразилась, поправилась Ирина. Я имела в виду, что этот малыш обязан жизнью Алексу. Алекс не только спас его, Он стал его крестным отцом. И поэтому он самый близкий родственник этого крохи. И он дал ему имя, — пояснила целительница. «Я назвал его Николаем в честь моего дедушки», — объяснил Алекс, опережая вопросы. «По материнской линии», — быстро уточнил он. Отчество ему дали в честь меня, Александрович. А фамилию Андреев ему присвоила Мария. «Привет, Ник Андреев». улыбнулась ребёнку девушка, у которой отлегло от сердца. «Синий глазик, а мы ведь тёзки». «Хочешь подержать?» — предложила Ирина. «Ой, нет, я уроню ещё», — испуганно отшатнулась девушка. «Да не бойся ты, главное — головушку поддерживай», — решительно подала ей ребёнка-целительница. Бережно прижав его к себе, Ника осторожно погладила нежную розовую ладошку, И её палец тут же обхватили крошечные тёплые пальчики. «Ой, какой лапуля!» — восхитилась она. «И какой сильный!» — удивилась Ника, пытаясь осторожно вытащить руку из этого милого плена. «И от него так вкусно пахнет, молочком. И вообще какой-то малышовостью!» — мягко рассмеялась она. «Абу, абу!» — залепетал малыш, и девушка могла поспорить на что угодно, что он ей улыбнулся. Алекс приблизился к ним и приобнял девушку за талию, с интересом разглядывая своего найденыша. Какую картину застали вошедшие Мария и все пять старейшин Ордена.